Кира и то, что ей хорошо удаётся. Итак, Иван Иванович, на свистевые, готовил подклеивую стены и потолок, а Сева его подручный сосредоточенно циклевал пол. В комнату вошла Кира и увидела незнакомого юношу. Гроза и дождь в этот день пришли неожиданно. Облепившее Киру влажное платье выдавало её резкую худобу. С волос стекала вода. Лицо было мокрое, напряжённое, как у ныряльщицы. Ты словно чуешь грозу, покачав головой, сказал отец. Угу. Поди-ка, переоденься, простынешь, Кира. Ладно, сейчас. Прислонилась к двери, скрестила руки по-наполеоновски, задумчиво и небрежно перекинула ногу на ногу. Ноги в больших туфлях чуть искривлённых. Походка у Киры была косалапая. На светлой двери красиво вырисовывался силуэт девочки в юбке выше колен, с поэтическими ногами тонколадыжной нимфы. Стояла, щурилась, разглядывая незнакомого малого, и вдруг сказала лениво: "Я знаю, что вы студент и что ваша фамилия Костырик. А почему бы вам, собственно, не поменять фамилию?" "Недосуг", ответил студент. "Иди-ка лучше переоденься", прикрикнул отец. Иду. Ушла. Мама, если бы ты только видела фалька, послышалось из соседней комнаты. Нет, ты не можешь себе представить, как это остро. Кирина мама, Мария Ивановна, только тема была заבוчена, как бы ей поведать фалька. Она с ним, понимаете ли, певала чии. Она имела полное разумение о том, кто такой фальк. Суп хочешь? Ну что ты, мама? «А гречневой каши?» «Да нет же, какие каши?» «Ты у нас вроде кащея бессмертного, отощала, одни маслы. Разве можно с утра не евши?» «Мама, ну как ты можешь? Я... я...» Сделалось тихо. Минут десять спустя, подколов волосы и надев розовое платье с белым воротником, Кира снова вошла в ту комнату, где колдовали отец и его помощник. Студент был среднего роста, широк в плечах. Красивый, пожалуй. Волосы коротко стрижены, очень коротко, как соответствовало моде. Архитектуры свободные и перегруженные работой, развитые и ограниченные, все как один пижоны. Костырик, вы уже были на выставке Фалька? Нет, ответил он, не поднимая на неё глаз. Я бывал у них на дому. у вдовы художника. Интересно, конечно. Но говорят, на выставке он бедновато представлен. Сева был несколько озадачен, но продолжал старательно циклевать пол. Видно, очень любил работать. Каждый любит то, что хорошо ему удаётся. Не иначе, как студенту Костырику хорошо удавалась циклёвка полов. А Кире обратить на себя внимание любого, пусть самого упрямого человека. Она уронила книгу. Сева не поднял головы. Задел стол. Лампа, стоявшая на столе, со стуком грохнулась о стул. "Кирилл, ты рехнулся?" спросил отец. "Я с ума сошёл", ответила Кира. Сева не оглянулся, не сдвинулся с места, продолжал цокать пол. "Он корова", решила Кира, разглядывая красивое Хорошо слепленное, наклоненное к полу лицо студента. Корова, корова. И вышла из комнаты. Эх, если бы все увидели, с каким аппетитом Кира хлебала суп и уписывала гречневую кашу с поджаренным луком. Он не видел этого. А вдруг он и гитары не слышал, и грудного, неожиданно низкого голоса. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, До свидания, Иван Иванович. До завтра. В половине шестого, так что ли? Можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти.